Каждый день вот сюда ж д о л И Василий Федорович из головы не идет. Только не виноват я, Петр Максимович. Не виноват. Что же делать, Никифорович? Что же делать? Крепись. к о л е н и не виноват, не засудит. Судьи, люди опытные, разберутся. Выехали в заболотье. Газик р До лесной просеки не пробился. Километра т р пришлось идти пешком. Вот и опушка, где стоял на номере Мишутин. Утоптанная дорожка следов ведет к той лесной прогалине. Никифоров показывает вывороченную сосну около корневищ, к о т о р ы й стоял Мишутин, лёжку, с которой бросился на него зверь. Место его падения после расправы с Мишутиным. Крылатов долго осматривал прогалину, несколько раз вымеривал ее шагами, в разных поворотах становился к корневищем д е р е в м Что ж, Никифорович, зона обстрела у него была отличной. Мог легко добить. Видимо, принял зверя за мертвого, не ожидал нападения. Возможно, возможно. Вообще, преследовал он его чудно. То ли не был уверен, что нагонит, то ли, наоборот, был убежден, что никуда кабан не денется. Когда мы вот с товарищем следователем впервые осматривали их следы, д и в у дались. Федорович и шел, словно наобум. Иногда даже опережал Сикача, когда тот в стороне отлеживался. Удивляюсь, как он раньше на него не набросился. Новиченко подтвердил. Действительно, товарищ полковник, все так и было. Неопытность была очень даже заметной. Что неопытность? Да ведь Мишутин только на моих глазах. «Пять или шесть кабанов взял». «Ну, тогда как же объяснить происшедшее?» «Да пока не знаю, товарищ майор». Генерал приветливо улыбнулся, поднявшись навстречу Крылатову. «Ну как, Петр Максимович, удачно съездили?» «Намучили, господи?» «Да нет, не очень». Но, кажется, труд не напрасен. Думаю, уверен, что сумею помочь вам. Помочь не совершить ошибки. Но сначала мне придется рассказать вам много такого, что на первый взгляд покажется не имеющим прямого отношения к случаю заболотья. о в о д о м для ссоры послужил незначительный в сущности случай. — Ты не забыл, что мы сегодня должны быть у Алешиных? — спросила Зинаида Михайловна, мужа, когда он пришел домой со службы. Мишутин долго не отвечал, потом, стараясь придать голосу мягкий просительный тон, проговорил. — А может, не пойдем, Зина? в а я сегодня, да и скучище там будет. Засядут за преферанс, никого от стола не оттащить. Разговоры тоже об одном и том же. У мужчин кто куда будет назначен, кого на пенсию вот-вот отправят. А у вас все тряпки, моды, да как похудеть. А ты не будь б е р е к о м «Люди играют, и ты играй. Беседуют, и ты беседуй. Давай не пойдем, Зину уж». У Алешиных не какой-то там юбилей, обычная вечеринка. Обойдется без нас. Но а Зинаида Михайловна была настроена иначе. Она из работы отпросилась пораньше и платье, что приятельницы еще не видели, только что погладила. «Стареешь ты, Василий, стареешь».